Глава пятая Мы тренировались постоянно, и так слишком поздно спохватились. Вечером Слава ушел в душ, а я вспомнила о необходимости записывать стримы. Поскольку мой хмурый напарник вряд ли на прямые эфиры согласится, я решила хоть что-то тянуть за нас обоих, а вой зачтётся. Дмитрий Алексеевич подробно объяснил, что делать, но не открыл главного. О чем вообще говорить? Другие звезды давали советы по стилю, макияжу, питанию и фитнесу. Кто-то просто рассказывал о своем дне, пел или танцевал. Но им сложнее, их-то на самом деле смотрят. А я могла нести какую угодно чушь, не опасаясь критики. Настроила камеру, показала нашу бунгало, долго восхищалась видом заката, отраженного в море. Видимо, покрасневшая лазурь была настолько впечатляющим зрелищем, что через 15 минут к моему каналу подключилось целых три зрительницы. Я поначалу заволновалась, но ничего ужасного не происходило. Наоборот, стало чуть проще, когда они начали спрашивать о том, как нас здесь кормят и почему я все еще не являюсь обладательницей золотистого загара. Вопрос, как две выскочки прорвались на самое масштабное реалити-шоу года, я проигнорировала. Зато даже эти трое смогли сцепиться и организовать мини-ругань. Назвавшая нас ничтожествами, мигом прохватила неотразимый аргумент. Сперва сама добейся. Третья ничью сторону занимать не стала, а поинтересовалась у меня секретами настолько естественного макияжа. Ну, вот и тема. Я деловито объясняла. В общем, у нас тут нет личных визажистов. Местная девушка прибегает и помогает перед съемками. Разгадка такого натурального мейкапа в том, что сегодня она не забегала, а я вообще не додумалась косметику прихватить. Первая комментаторша тут же сменила русло своего негодования, написав «Оно и заметно. Я лучше выгляжу, чем Лана Утянена. Кто ты вообще такая?» Вторая снова к ней прицепилась резонным. «Так скидывай фото, заценим. А то все вы на словах красотки». а на диваны воронежские. В общем, компания у нас подобралась душевная и самодостаточная. Тут у нас и ведущий, и раздражённая оппозиция, и равнодушные, и те, кому просто надо до кого-нибудь докопаться. Купленных отзывов только не хватает. Дмитрий Алексеевич обещал, что организует, когда меня будет смотреть больше десяти человек. Перед моим лицом на изображении мелькнула рука. Слава уже вышел из души и поставил на столик высокий стакан с ананасовым соком. Я благодарно кивнула и показала пальцем на экран, предупреждая, что подключена к прямому эфиру. Русло комментариев тотчас изменилось. «Ой, это Вдовин? А кто же еще?» — с улыбкой ответила я. «Мы ведь самая настоящая любящая пара. Пусть тоже покажется такой хорошенький. с кучей сердечек после восклицательного знака. Что он в тебе нашел, дура крашеная, с кучей блюющих смайликов после вопросительного? Слава показываться не собирался, но наклонился немного ко мне. В камеру только часть голого плеча попала и прошептал. «Арбайтон не ждет». Видимо, девчонки решили, что застали кадры из романтической сцены, и я писк даже в буквах расслышала. Как мило! Пришлось быстро попрощаться. Я широко улыбнулась и поблагодарила всю троицу за присутствие и активное участие, попросила подписаться на мой канал. Таким образом, с учетом мамы и папы, у меня было уже целых пять подписчиков. Но маме и папе я так и не смогла объяснить, как подписаться на мой канал. Закончила стрим, порадовавшись, что первый блин оказался не таким комом, каким мог бы. Слава уже напялил на влажное тело футболку и был готов пахать на общий результат. Я очень благодарна ему, что не всегда артачится и в самых важных пунктах демонстрирует чудеса ответственности. Начало номера мы уже неплохо выстроили и почти отрепетировали. Выглядело сносно. Реквизитных мечей у нас пока не было. но менеджер принес нам две палки для тренировок. Восприятие будет очень сильно зависеть от музыки. И этот вопрос мы закрыли на сто процентов. Кто-то из «Приятелей Славы» смикшировал нам мелодии, добавив в начало ударных для напряжения, середину смягчил для перехода боя на танец, а в конце снова усилил накал, но уже в мажорном, а не минорном ключе. Нам бы еще соответствовать такой отличной музыке, Всех бы порвали. Сейчас занимались без саундтрека. Надо было отшлифовать детали и придумать нормальную середину. Идея какой-то магической борьбы с переходом в романтический танец в задумке выглядела намного интереснее, чем на практике. Скрещиваем мечи, отступаем. Другой удар уже по косой. Слава отклоняется, я выбрасываю вперед руку, сложив пальцы в подобие колдовского жеста. Из моей ладони полетят привязанные струйки новогоднего дождика или чего-нибудь, что нашему менеджеру удастся достать. Удар как будто прилетает Славе в плечо, он падает на руки, теряет меч, но с разворотом поднимается и бьет меня ногой. В смысле, проводит ногой над моим отклонившимся телом. На мой вкус, это самый красивый момент из нашего номера, но партнеру постоянно что-то не нравилось. Свет, отклоняйся сильнее. Или не ори, что я тебя в нос ударю. Учти, что хань-фу длинный подол. Ткань пройдется по твоему лицу. Ладно, попробую. Я уже вспотела и издувала запутавшиеся пряди с раскрасневшегося лица. Теперь очередь славы для магического удара. Одну руку он полукругом ведет снизу, вторую сверху, соединяет перед грудью. Открытые ладони прижаты запястьями горизонтально, делает резкий толчок вперёд. Я должна красиво дернуться, взмахнуть руками, развернуться и рухнуть спиной в его руки. Первые пару раз он меня ловил очень больно, но потом мы приспособились. Я уже почти не боялась падать. До этого места мы все придумали более-менее складно, а дальше бой должен был перерасти в танец — Им мы никак не могли согласовать шаги. Перебрали уже кучу движений, но все они смотрелись нелепо. Света, я танцевать не умею. Уже в который раз, напомнил парень, могу руки положить куда надо. В самом крайнем случае шагнуть один раз в сторону. Потому ты танцуй, а я постараюсь хотя бы не стоять столбом. Вот в этом и была загвоздка. Какой же танец, если только девушка вокруг извивается, а другой изображает, что он не совсем столб? Может, что-то типа танго? Я подкинула очередную идею. Шаг назад, вперед, прижимаемся друг к другу, и я сползаю вниз по тебе, потом вверх, потом вниз. Показала, как это должно выглядеть. Слава некоторое время терпел, затем вернулся к привычной критике. — Ты силой трения решила победить. Дерзай. Ты не первая, кто этим путем в шоу-бизнес идет. Он намекал, что получилось слишком эротично. Да — Ты нам уже как угодно сойдет. Ладно, один раз вниз, возвращаюсь к его лицу. Он перехватывает меня за талию. И хватит пару раз покружиться вместе. Но через несколько минут из меня вырвалось раздражение. «Да шевели ты бедрами, Слав! Ну почему, как бить, так ты расслабленный и живой, а как чуть-чуть потанцевать, так у тебя как будто ноги не гнутся!» Он уже устал от своей неумелости, вскинул руки и смешно затряс нижней частью тела. «Вот так? Ни в коем случае!» — засмеялась я. «У нас танец битва за любовь. Ты на стадии битвы завис. Теперь покажи нам любовь». Но он и начал двигать бедрами теперь вперед короткими толчками. То ли на лошади поехал, то ли вообще не на лошади. «Так?» «Да, именно так», – издевательски загласила я. «Из шоу выгонят, и сразу в порнушку устроишься». Я обошла его и хлопнула по попе, приказывая. «Расслабь, бедра. Слава не применула отреагировать. Я смотрю, кое-кто напрашивается мне впорно порно напарнице. Прозвучало смешно, но было не до смеха. У нас оставалось все меньше времени до гала-концерта. Я посмотрела на него серьезно и напомнила. «У нас с тобой первая половина неплохая. В самом конце я падаю на твою руку, а ты склоняешься ко мне». «Опять целоваться?» Он скинул темные брови. «Не обязательно?» После раздумий решила я. «Замрёшь надо мной в нескольких сантиметрах. В глазах любовь изобразим. Так поторчим под последние аккорды. Должно выглядеть красиво. А вот между этими контрольными точками у нас какая-то неразбериха». Я снова встала перед ним, схватила за бедра и заставила качать из стороны в сторону, прикрикивая. «Ну уже, ты же можешь!» Он почему-то все сильнее веселился, надавил мне на плечи и попросил «На колени встань, так будет удобнее». Я бездумно опустилась, все так же удерживая его за бедра, но через секунду поняла, что он просто ржёт надо мной. Вскочила и запыхтела. «Смешно тебе, да? А позориться будет не смешно!» Поскольку он продолжал хохотать, схватила с кровати подушку и зарядила в него. Это не удар по воздуху выдуманным мечом. Слава бескураженно осекся, но ловко перехватил меня и нагло прошёлся пальцем по ребрам. Я не слишком боюсь котки, но от такой умелой завизжала. Вырвалась, снова вооружилась подушка и попала прямо в смеющийся рот. Только после этого хохот прекратился. Но отнюдь не драка. Раз уж я начала использовать постельные принадлежности, то тем самым карт-блан ждала. Слава тоже метнулся к кровати, но схватил не подушку, а покрывало. Через пару минут истерических воплей и катаний по полу я оказалась завернута в него и обездвижена. «Шаурма!» Начал обзываться этот негодяй. «Попробуй теперь потанцуй». А у тебя попа без шарниров. Не забывала парировать я. Папа Карла при твоем создании не все предусмотрел. Он вздернул меня вверх, поставил на ноги, перехватил поудобнее и забултыхал мною в воздухе, так и не распаковывая. Мне бы возмущаться, но я радостно завопила. Вот-вот, почти. Теперь делаю это чуть нежнее. Слава замедлился, шагнул в сторону. Перетянул меня на руках, поскольку я на цыпочках не успевала перебирать ногами. Остановился, посмотрел на мое красное, восторженное лицо, умилился и чмокнул в нос. Вообще-то, я тоже была рада хоть какому-то танцевальному прорыву. С непрофессиональными актерами иногда подобное происходит. Так сродняются с ролью, что потом абстрагироваться не могут. И я запыхтела. Отпусти! А то я ведро воды на твою сторону кровати вылью. Тогда и поговорим, чья сторона кровати моя. И где ты возьмешь ведро? В ладонях натаскаю. Он деловито покивал, будто обдумывал угрозу. Это при условии, что я верну тебе твои руки. Я потянулась к его подбородку и с удовольствием цапнула с зубами. Так этот разбушевавшийся тихоня ойкнул, наклонился и укусил меня губами за щеку. Я завизжала. Он собрался с мыслями и тоже завизжал, передразнивая меня. Не знаю, чем бы закончился этот ужас, если бы не зазвонил стационарный телефон. Менеджер обычно связывался с нами через него. Слава тотчас отпустил меня и, как ни в чем не бывало, ответил на звонок. Я избавилась от одеяла. И тоже сразу успокоилась. Не накинул бы нам, Дмитрий Алексеевич, новых задач, пока мы еще с этой не справились. Парень некоторое время слушал, а потом уточнил коротким вопросом. Какую камеру? И уставился почему-то на меня. Ответ нам теперь был не нужен. Мы синхронно перевели затуманенные взгляды на компьютер. Только что мне было смешно и жарко. За секунду стало страшно и холодно. Менеджер что-то орал в трубку, но Слава не дослушал. Оставил телефон и очень медленно выдвинул ногу в сторону ноутбука. Ему было жутко не меньше, чем мне. Я пыталась судорожно соображать. Я же выключила. Точно выключила. «Лампочка горит», — Прохрипел он. «Так, ладно». Я что-то выключила, но явно не то, что следовало. Но утешила нас обоих объяснением. Ладно, Слав, ничего страшного. Там три зрителя было. Может, они сразу вышли?» Он наклонился над экраном, провел пальцем по тачпаду и уже совершенно спокойным голосом сообщил. «Ты выключила только микрофон. И теперь еще несколько человек подключилось». «Сколько?» Я страшно боялась подойти ближе и увидеть самой. Четырнадцать, — вдруг сказал он, но успокоиться я не успела. Почти четырнадцать тысяч. Я сейчас. У меня от шока рассудок в хлам рассыпался. Что? Пи***! Я громко и отчетливо выругалась синонимом слова «звездунец». А Слава запоздала договорил свою фразу. Микрофон включил. Он посмотрел в камеру и монотонно произнес, как будто это не он пять минут назад скакал по комнате бешеным кроликом и хохотал до упада. Это был веселый час из жизни Вячеслава Вдовина и Ланы Утяниной. Спасибо, что были с нами. Боюсь, больше не увидимся. На этот раз он отключился от канала полностью. Точно-точно. Прям стопудово. Но мы все равно каждые десять секунд подбегали и проверяли. Даже захлопнутый ноутбук, накрытый подушкой и одеялом, больше не вызывал доверия. Дмитрий Алексеевич не стал перезванивать, прискакал собственной персоной. Но, вопреки ожиданиям, не запинывал нас обоих до смерти ногами. Хотя меня невнимательной дурой все таки назвал. Он выглядел скорее уставшим, чем злым. а может вы двое моя карма тогда надо смириться и принять а в следующей жизни повезет родиться счастливым лягушонком удалять ролик уже бессмысленно вы видели сколько репостов мат запикали но это дело не поможет комментарии кстати разнородные есть и положительные люди додумывают о чем вы в процессе общались но Почему-то вашими отношениями многие умилились. 90% уверены, что Света забыла выключить камеру. Десять настаивают, что все это постановка. Клянусь, если бы вы сделали это специально, я бы вас в разогретые этими вашими танцами ягодички расцеловал. А теперь будем просто пожинать плоды. Поздравляю, детишки мои любимые. Вас заметили? Для рейтингов это в любом случае хорошо. Для шоу и вас лично время покажет. Мне и правда было стыдно. Я извинилась перед менеджером, а потом мы перед Славой. Он молчал, но мысленно, точно клял меня последними словами. И это понятно. Он-то такой ошибки точно бы не совершил. Мы не удаляли запись с канала, ведь она уже разошлась. И не хотелось теперь выглядеть жалко в попытке прикрыть грешок и спрятаться. Но, возможно, это решение было ошибочным. Сорока-минутный кошмар стал полным звездецом. К тому времени, когда мы кое-как созрели тоже одним глазком глянуть, просмотры перевалили за пятьдесят тысяч. В комментариях появились забавные мемы с нашими размытыми лицами. «Я стрим вела с такой точки, что почти вся комната попадала в обзор, но все наши перемещения, особенно когда мы катались по полу, она захватить не могла. Но эти пустые кадры только прибавили фантазерам пищи для размышлений». Слава ожил и поддержал неожиданно бодрым голосом. «Все, Света, забей. Мы же сюда ехали не за тем, чтобы отсидеться в тени». На негативные комменты внимания не обращай. Их как-то неожиданно не слишком много. Я это уже заметила. Наоборот, нас называли няшками и милашками, которые на самом деле любят друг друга. Но беспокоило меня теперь совсем другое. Та сцена, где мы кусались и в носы чмокались. На видео вообще не было понятно, что мы конкретно делаем. Разве что визжим и смеемся. Слава, я начала тихо. Реалити-шоу как раз про это, нам не за что себя винить. Но давай Тони Эдику скажем, что все заранее спланировано. Менеджер заставил. Мы не сами по себе бесились, а работали, а то как-то он покосился на меня и неоднозначно пожал плечами. Ему снова стало все равно.